Издательство Эксмо Яна Лет. Отсутствие Анны Читает Элнара Салимова Маме, которая сумела дать мне то, чего не было у Анны. Тогда глава 1. Время переплавляет любого в крик. Время всего лишь отсчет назад на пути к неизбежному. Все говорят так громко чтобы заглушить саму мысль об этом. «Я же творю тишину бесстрашия». Надпись на форзации учебника по алгебре. Марина сидела перед клеткой с голдящими мужчинами и пыталась собраться с мыслями. Она явилась в полицию ближе к вечеру. Пришла бы и раньше, но почему-то у нее засела в мозгу не своя, фильмовая мысль о том, что в полицию можно идти, только когда пропавшего нет хотя бы три дня. Меньше трех дней отсутствия пустяк, ради которого не следует отвлекать серьезных людей от работы. Поэтому последние два часа Марина просидела у входной двери, перенеся стул из кухни. И снова и снова звонила, натыкаясь на абонент вне зоны действия сети. Свои попытки она прервала только дважды. Один раз, когда её осенила спасительная и фальшивая мысль о том, что Аня задержалась у подруги. Марина набрала единственный известный ей номер. Трубку сняла мать Аниной одноклассницы, которая говорила сочувственно, с хорошо выверенной таликой вежливого волнения. Но было в ее голосе и что-то еще. Только положив трубку, Марина поняла, что... Недоумение. Девочка, матери которой она позвонила, явно никогда не была так близка с Аней, как ее дочь утверждала, отмахиваясь этим номером от Марининых расспросов. Маргарита Михайловна, Анина учительница, к счастью, не только сразу взяла трубку, но и посоветовала Марине обращаться в полицию немедленно, не теряя больше ни минуты. Так она и сделала. Только долго выбирала в коридоре между кроссовками и туфлями на каблуке, пока не затряслись руки. Руки выплясывали задорную тарантеллу, как будто решив вести теперь отдельную, веселую жизнь, не имеющую ничего общего с полным скорби и страха телом. А Марина смотрела на черные туфли с тонким каблуком, так, как будто видела их впервые. Позднее Марина не раз пыталась вспомнить, что именно чувствовала между моментом, когда осознала, что Аня не просто опаздывает, и мигом, когда перешагнула порог полиции. Она не воображала немыслимых ужасов, которые могли случиться с дочерью. Не пыталась успокоить себя сладкими сказками о вечеринках непослушания, пронизанных запахами дешевых коктейлей в банках и розовой жевательной резинки. Собственно говоря, единственной эмоцией, которую она могла вспомнить, было отупение, если его вообще можно считать эмоцией. По привычке она шла ближе к краю тротуара. Стояла осень. Сухие листья сгребали к бордюрам, а Марина любила чувствовать, как они шуршат и похрустывают, приволакивать ноги, как в осенней морской воде. Но сегодня листья молчали. В приемной, совсем юная девочка в кителе, не сходившемся на огромном беременном животе, посмотрела на нее округлившимися глазами, когда она спросила, где здесь можно заявить о пропаже ребенка. Возможно, дело было в том, как она запнулась на слове ребенок. Внутренняя она уже несколько лет не могла заставить себя определять Аню именно так. Хотя технически, конечно, ее дочь была ребенком. Ребенком на пороге шестнадцатилетия. Оказалось, чтобы подать заявление, нужен следователь, а следователей нет на месте, поэтому придется подождать. Девочка в Кителе отвела ее куда-то и предложила воды или чая. Марина ответила что-то, и тут же забыла что. Коридор, в который ее привели, был выкрашен светло-желтой краской, неровно с потеками. Часть его оказалась огорожена решеткой, за которой шумно и возбужденно переговаривались бомжи. Марина на миг оторопела. В тот день она впервые была в полиции, и не ожидала, что задержанные на улицах бродяги будут заперты неподалеку от места ожидания для матерей, пришедших подать заявление о пропаже ребенка. Пусть даже и такого взрослого, как Аня. Люди за решеткой какое-то время с любопытством разглядывали ее и даже что-то говорили, но вскоре оставили в покое. Чтобы отвлечься от лишних мыслей и тяжелого запаха, Марина попыталась представить себе, что делала бы на ее месте идеальная мамочка. Наверное, уже закатила бы истерику и кричала на несчастную беременную в кителе, требуя, чтобы все силы полицейского участка были брошены на поиски ее детки. Марина представила, как спустя всего несколько часов будет говорить по телефону с кем-то из подруг и рассказывать о пережитом. «Я там чуть с ума не сошла». Пожалуй, с учетом ситуации, можно будет не просто намекнуть на собственную стойкость, а говорить о ней открыто. Да, именно так. Ситуация достаточно чрезвычайна, чтобы позволить себе слабость похвастаться силой духа. Марина нальёт себе полный бокал красного вина, Закурит сигарету в доме. Этого она почти никогда себе не позволяла. И будет говорить долго и обстоятельно. Каждым новым разговором, выдавливая боль страх, накопившийся за день, без остатка. Сигаретный дым будет плавать по комнате. За окном будет заниматься рассвет. Аня будет спать у себя, в комнате. Целая и невредимая. Дома. Фантазия была такой яркой, что когда ее окликнули, Марина не сразу сообразила, где находится. Думала, пришел следователь, но нет. Просто девочка в Кителе принесла чашку чая на блюдечке. Чашка была не казенная, ярко-розовая с веселой овечкой, говорящей бее белому склону на краю. В чае плавали медленно, как в танце, темные чаинки. На блюдечке лежал, сиротливо прижимаясь к чашке, каменный с виду пряник. «Если хотите, я еще пряников принесу», — торопливо сказала девчонка, косясь на клетку с мужчинами. «Или хотите, можете со мной посидеть в кабинете, только там не совсем чисто». Мысль о том, что же должно твориться в кабинете, если там менее чисто, чем в коридоре с бомжами, вяло ударила хвостом в мутные жижи мыслей, и не вызвала ни малейшей рябину поверхности. Обычно Марина непременно улыбнулась бы собственной шутке или вернула что-то остроумное вслух. Она любила нравиться незнакомцам. Но, кажется, девочка и так была к ней более чем расположена. Марина мгновенно представила, что такие вот сочувственные взгляды и робкие тихие шепотки будут сопровождать ее теперь бесконечно долго. Может быть, всю жизнь. И резко встала. Звякнула ложка о край блюдца. «Не подскажете, где здесь туалет?» Девчонка торопливо объяснила. В туалете Марина долго умывалась холодной водой. Тушь потекла, лицо раскраснелось. Долго и бессмысленно она разглядывала себя в зеркале. Бледное лицо в потеках косметики. Высокий лоб без единой морщины. Волосы цвета масла. Так говорила парикмахерша, которой она ходила краситься. Хотя ни оливковая, ни сливочная в холодильнике ничуть не походили на этот сияющий, сусальный позолотый цвет. Несколько минут она медлила у зеркала, думая, стоит ли подправлять макияж. Простейший выбор вдруг стал нерешимой задачей. Происходящее с ней не имело логического объяснения. В супермаркете, хотя Марина ничего и никогда не крала, Она часто стремилась быстрее пройти мимо охранников, опуская глаза, будто взгляд мог её выдать. Так же и теперь. Ей вдруг показалось, что излишне аккуратный макияж может заставить представителей закона заподозрить ее в чёрствости. Быть может, в причастности? Ногти, покрытые бордовым лаком, с противным скрипом впились в край раковины. Идеальная мамочка не об этом думала бы теперь, когда драгоценная дочка находится неизвестно где. Она бы бежала через полгорода в разных тапках и одном носке. И теперь, срываясь на крик, требовала бы, чтобы ее приняли немедленно, сейчас же. Глаза болели, и она машинально извлекла ярко-синие линзы, высвобождая настоящий цвет глаз, как будто маску сняла. Глаза очень темные, карие, При определенном освещении почти вишневые были единственным, что внешне связывало их с Аней. В дверь постучали, а затем в щели появилось лицо девчонки, с которого не сходило выражение испуганной почтительности. При взгляде на Марине на лицо в потеках дорогой туши, девчонка машинально прижала ладонь к животу. Радуется, что не на моем месте, подумала Марина. И, может быть, молится если у нее есть Бог, чтобы никогда на нем не оказаться. Следователь пришел, робко сообщила девчонка. Он вас ждет у себя в кабинете. Марина кивнула. Спасибо. Я приду через минуту. Она потянулась за салфеткой, смочила ее водой. Перед тем, как закрыть дверь, девчонка быстро стрельнула в нее взглядом, на этот раз почти благоговейным. Как минимум, она не увидела в том, чтобы поправлять макияж перед встречей со следователем, ничего зазорного. Возможно, наоборот, восхитилась Марининой стойкостью. «Здравствуйте. Моя дочь сегодня не вернулась домой после школы». Покрытый белой казенной плиткой пол вдруг сделал красивый кульбит, метнулся в лицо, как камень из прощи. И Марина с трудом устояла на ногах она должна вспомнить все, что может оказаться важным. Должна сохранять спокойствие. И сделать все, чтобы Аню нашли. Первый раз за день Марина вдруг с ледяным спокойствием подумала, что не перенесет, если Аня не найдется. Не перенесет, если именно такой станет ее история. Если это и станет ее историей. Кабинет следователя плавал в облаке сигаретного дыма. И увидев ее, очень толстый и лысый человек с лиловеющим родимым пятном на жирной шее, виновато помахал рукой, безуспешно пытаясь его разогнать. Пожалуйста, курите, прошептала она. Мне не помешает. Следователь благодарно кивнул и повел перед собой рукой, показывая на очень жесткий с виду стул. Садитесь. Размещаясь на стуле, не обманувшим ожиданий, она вдруг с изумлением увидела в глазах этого толстого, усталого человека искреннее, неказенное сочувствие. Имя, фамилия, отчество? Анна Максимовна Межова. Она наткнулась на строгая «Анна». Дочь всегда требовала называть себя только так и никак иначе, как на забор с острыми кольями. «Хорошо». «Меня зовут Анатолий Иванович». «Анна Максимовна, пожалуйста, рассказывайте, что случилось. Спокойно и по порядку». Марина растерянно покачала головой. «Извините. Анна — моя дочь». «Меня зовут Марина. Марина Антоновна». Следователь терпеливо кивнул. «Очень хорошо. Итак, ваша дочь, Анна Максимовна Межова. У вас есть документы?» Паспорта, свидетельства о рождении. Она торопливо кивнула, почувствовав неуместный прилив радости, как после удачного ответа на экзамене. Как будто то, что она прихватила с собой мятый файл с документами перед выходом из дома, гарантировало, что теперь все точно будет хорошо. Да, вот. Анин паспорт. Она не носит его с собой. Свидетельство о рождении. О, мой паспорт, вот. «Все здесь. Нужно еще что-то?» «Нет, этого пока вполне достаточно. А теперь, Марина Антоновна, пожалуйста, успокойтесь и подробно расскажите, что случилось». Не сбиваясь, мысленно отмечая, что голос не дрожит, Марина рассказала о том, как к трем начала беспокоиться, как не могла дозвониться до дочери и как потом догадалась позвонить ее классной руководительнице. Звонок Аниной подруги она упоминать не стала. Следователь одобрительно кивнул. Она все правильно сказала. В случае с несовершеннолетними мы не ждем три дня, Марина Антоновна. У вас дома сейчас кто-то есть? Что? Нет, мы с Аней живем вдвоем. Следователь устало, потер переносицу. Понятно. Тогда, пожалуйста, попробуйте позвонить на мобильный Ане еще раз с моего телефона. А потом давайте позвоним к вам домой. Может, вы разминулись, и она вернулась в квартиру, пока вас не было. У нее ведь есть ключи? Марина послушно, как маленькая девочка, играющая в телефон, набрала знакомые цифры. Под взглядом Анатолия Ивановича это было не так страшно, как дома. И на мгновение она поверила, что Аня вот-вот ответит. «Не отвечает», — сказала Марина. И ее голос впервые дрогнул. Следователь откашлялся, подвинул к себе ручку. «Марина Антоновна, сейчас мы поедем к вам домой. Но сначала я попрошу вас сосредоточиться и ответить на все мои вопросы как можно подробнее. Ничего не упускайте. Каждая мелочь может быть важна. Хорошо? Готовы?» Марина кивнула. Следователь взял с ней верный тон. Он предлагал сложную задачу, а решать задачи Марина любила. «Выучить 50 билетов в ночь перед экзаменом и сдать на отлично. В одиночку исправить проект, который профессионально запорола целая редакция. Спокойно и подробно отвечать на вопросы толстого незнакомца, когда твоя дочь пропала. Сложный вопрос... Немедленный и точный ответ. Проще простого. «Хорошо. Вам известен и мой код телефона вашей дочери». Привычная схема дала сбой, и Марина вздрогнула. «Не уверена. Что это?» Толстяк вздохнул, поёрзал. «Уникальный код. Он есть у каждого телефонного аппарата. Обычно написан на коробке от телефона. У вас есть коробка от телефона, Аня?» Волна облегчения была горячей, как слишком торопливый глоток чая. Да, да, дома в шкафу. Хорошо. По коду мы сможем выяснить, когда и где аппарат включался в последний раз. Дальше. У Ани есть социальная карта школьника. Да, конечно. Вам известен ее номер? Марина прерывисто вздохнула. Я не Я никогда не думала, что Не переживайте. Анатолий Иванович опасливо помахал перед собой рукой, будто отгоняя комара. «Мы выясним это в школе. Марина Антоновна, мне очень поможет, если вы подробно опишите, во что была одета Аня. Вот здесь моя почта. Вы можете прислать фото, на которых хорошо видна ваша дочь? Одно фото лица, одно полно ростовое. Сможете прислать с телефона?» «Да, да», Марина приободрилась. Теперь она правильно отвечала на вопросы. Почему-то она ожидала, что на самом деле здесь никому не будет дело до чужой беды, что с ней будут говорить каркающими голосами и смотреть свысока. Если так вам будет удобнее, напишите. Было бы хорошо, если бы вы нашли фото именно в той одежде, которая была на Ане сегодня утром, когда она уходила из дома. Но если сразу не найдете ничего, пока пришлите, какие есть. Потом у нас впереди еще два важных дела. Подробно опишите маршрут, которым обычно Аня возвращается из школы. Показания камер хранятся несколько дней. Если они зафиксировали Аню, мы это выясним». Следователь запнулся. «Что-то не так?» Марина торопливо замотала головой. «Нет, нет». Она вдруг поняла, что понятия не имеет, как именно. Аня возвращается домой из школы. Идет пешком или садится в троллейбус. Доходит до метро за компанию с подругой, чтобы проехать одну станцию. Точно не последний вариант. В этом Марина была уверена. Недавний звонок по номеру одноклассницы был самообманом, по крайней мере, отчасти. Марина не знала точно, есть ли у Ани друзья в классе. Но, честно говоря, всегда подозревала, что на самом деле хорошо знает ответ. Она. Иногда она ездит на троллейбусе, а иногда ходит пешком. Я не знаю, как именно сегодня. Ничего страшного. Опишите ниже все возможные маршруты, мы все проверим. Когда закончите с этим из фото, нужно будет написать заявление, чтобы Следственный комитет возбудил дело. Уже. Она наткнулась на недоуменный взгляд и торопливо поправилась. В смысле, так быстро? Таковы правила. Следователь опустил глаза, выровнял стопку бумаги. Не переживайте, Марина Антоновна. Это нужно, чтобы как можно скорее помочь Ане. Так у нас будут все полномочия, понимаете? При пропаже несовершеннолетнего Следственный комитет всегда возбуждает дело об убийстве. Стандартная процедура. Убийстве, повторила Марина тихо. «Стандартная процедура», — торопливо повторил следователь, словно магическую формулу, которая должна была ее успокоить. «Это, разумеется, ничего не значит, не волнуйтесь. Я продиктую, что написать». Марина кивнула. Голова кружилась, как будто по ней хорошенько врезали чем-то тяжелым. Это к лучшему. Головокружение было как хорошая анестезия, и Марина мысленно пожелала, чтобы оно подольше не заканчивалось. После того, как формальности были соблюдены, Анатолий Иванович велел ей снова позвонить домой. Она повиновалась механически. Идемте, Марина Антоновна». Следователь тяжело поднялся со стула потянулся за фуражкой. «Сейчас мы возьмем с собой одного моего коллегу, а перед этим нужно, чтобы вы зашли в кабинет 212. Это на втором этаже. И далее там образец букального эпителия. Скажите, что...» «Моей что?» «Аня, ваша биологическая дочь?» «Что?» Марина закусила губу, глубоко вдохнула, стараясь успокоиться. «Да, конечно». «Тогда нам нужен букальный эпителий», — терпеливо повторил Анатолий Иванович, «чтобы получить образец ДНК. Просто соскоб с внутренней стороны щеки. Это совершенно безболезненно, не волнуйтесь». «О, не знала». «Я раньше об этом ничего не знала». «Да, конечно». Следователь внимательно смерил ее взглядом с ног до головы. «Марина Антоновна, вы нормально себя чувствуете? Не нужно вызвать врача». Она недоуменно уставилась на собственные руки, машинально разглаживающие плясированную модную юбку, снова и снова, как будто это могло подсказать правильный ответ. «Нет, я чувствую себя... «Нормально. Я готова ехать». «Ладно». В голосе следователя ей послышалось глубокое недоверие. «Но, пожалуйста, если почувствуете, что вам становится плохо, сразу скажите, хорошо?» «Да, конечно. Я скажу». Остаток дня промелькнул, как в тумане. Марина не привыкла не понимать, что происходит, слушать чужие указания вместо того, чтобы раздавать собственные, как дома или в редакции. Но оказалось неожиданно легко и даже приятно отставить в сторону руль и витрила, и позволить другим разбираться в ее беде. И Анатолий Иванович, и его коллега Наталья, темный дешевый костюм, неожиданно острый и тяжёлый для молодой женщины взгляд, знали, что делают. Марина — нет. Поэтому она послушно позволила женщине в белом потереть мягкой палочкой ее щеку изнутри. И это было безболезненно, совершенно безболезненно. И поехала домой, вместе с Анатолием Ивановичем и какими-то еще уверенными людьми, чьи лица она едва запомнила. Когда они переступили порог квартиры, она почему-то почувствовала себя так, словно зашла в это аккуратное гнездышко с современным и стильным ремонтом впервые. Все казалось непривычно пустым. Вскоре туда подъехали еще какие-то люди, чьи имена и лица запоминать она уже не стала. И все перевернули вверх дном. Они повыбрасывали вещи из ящиков комода, а бумаги — из письменного стола. Конфисковали оба компьютера и Анин планшет. Пока на кухне Марина послушно диктовала Наталье номера телефонов Аниной классной руководительницы, тёте Максима, и объясняла, что не знает действующего номера отца Ани. Но что номер можно узнать у его тети или через соцсети у него самого. Это было как ночной кошмар, не желавший кончаться. Каждый уголок ее жилья, когда-то выверенный, уютный, надежный, теперь был перевернут, осквернен, испорчен этими чужими людьми. И она сама позволила это насилие. Это было жертвой безликой силы, служителями которой были эти серые люди. И Марина была готова на эту или любую другую жертву, лишь бы сила ей помогла. Допоздна квартира была наполнена суетой, и Марина была этому рада. Ее успокаивало присутствие этих уверенных деловитых людей, методично выполняющих свою функцию. Поэтому, когда вдруг они как-то резко засобирались уходить, она ощутила ужас при мысли, что уже через минуту останется дома одна, наедине с собой и мыслями. Последним квартиру покидал Анатолий Иванович. И неожиданно для себя самой Марина цепко схватила его за рукав. Совсем как хватала Аня, когда просила не вести ее в детский сад. Кажется, жизнь назад. Марина попыталась вспомнить, когда в последний раз брала дочь за руку, и не смогла. Поймала растерянный взгляд следователя, который деликатно отцеплял пальцы от рукава один за другим, словно убийца перед тем, как столкнуть жертву с обрыва. «Пожалуйста, подождите. Что мне делать? Когда вы вернетесь? Анатолий Иванович наконец справился с ее пальцами, похлопал по плечу, Понебратство, возмутившее бы Марину до глубины души в обычной жизни, с которой, может быть, покончено навсегда. Она нервно сглотнула. «Не волнуйтесь», — Анатолий Иванович нахлобучил фуражку на голову, мельком бросил взгляд в зеркало. «Следственный комитет возбудит дело в течение трех дней. Они вас сразу вызовут, так что будьте готовы». Трех дней?» «А до этого...» «До этого мы будем делать все возможное», — отчеканил Анатолий Иванович. И в его тоне зазвучала ребяческая рисовка. «Не выключайте телефон, будьте на связи». «Хорошо, но...» Она с великим трудом удержалась от того, чтобы снова вцепиться в его рукав. «Что мне делать?» Он внимательно посмотрел на нее, помедлил, прежде чем ответить. «Попробуйте связаться с Аниным отцом». «Напишите ему. Мы тоже свяжемся с ним, но бывшие супруги...» «Хм... В большой доле случаев выясняется, что ребенок со вторым родителем или его родственниками». «Но это никак. Аня говорила, что Максим сейчас даже не в России и...» «И все же попробуйте», — настойчиво повторил Анатолий Иванович, делая маленький, но настойчивый шаг назад к выходу можете пообзванивать больницей и он запнулся но она поняла что именно он хотел и не стал говорить хорошо большое вам спасибо она старательно выговорила эти последние слова мысленно бросив себе кость за хорошее поведение удивительно на что способен человек на автопилоте удивительно и противоестественно не за что Машинально откликнулся он, продолжая рассеянно пятиться к двери. Как бы ни был велик коридор, уже скоро, если она не отпустит его, следователю придется топтаться на месте в странном ритуальном танце. «И... Марина. Могу я называть вас просто Марина? Лучше позвоните кому-то из родных или друзей. Не стоит оставаться сегодня одной». Она уже в третий раз с неимоверным трудом подавила бешеное желание схватить этого человека за рукав, умоляя остаться. Бог знает, как бы ее понял этот замученный работой, сейчас в электрическом свете она заметила сеть красных прожилок на белках его глаз. Толстый человек. Но в ее желании была только жажда задержать в его лице четкий план действий, иллюзию деятельности. Надежду на благополучный исход. Марина нервно поежилась, поворачивая ключ в замке. Ее снова сильно трясло, и на кухне она, задержав дыхание, залпом выпила добрые полстакана подаренного кем-то коньяка, одним глотком, как выпивают гадкое, но необходимое лекарство. По желудку разлилось приятное тепло, в котором словно медленно занимающаяся гроза клубилась нарастающая истерика. И чтобы задушить ее на корню, Марина, не мешкая, налила еще и выпила также залпом. На мгновение она задумалась о том, не последовать ли совету следователя. Но потом представила, как подруги с сочувственным кудахтаньем и глазами, поблескивающими от жадного любопытства, вваливаются в квартиру с текилой наперевес. И содрогнулась. «Позвонить тете Максима?» Марина смутно понимала, что должна сообщить ей о пропаже внучатой племяннице раньше, чем это сделают казенные голоса, но не могла собраться с духом. Еще не теперь. Была и другая причина, в которой Марина с легкостью призналась самой себе, машинально наполняя стакан в третий раз и выбирая Анин номер на экране телефона. Она знала, что эту ночь должна провести одна. Если то, что происходит — наказание, Она должна принять его в одиночестве. Марина судорожно всхлипнула, ухватилась нетвердой рукой за край стола. В кои-то веки она пожалела, что сохраняла абсолютную стойкость в вопросе домашних животных. У них дома никогда не было ни собаки, ни кошки, ни даже черепахи или хомяка. Сейчас было бы хорошо уткнуться во что-то живое, не понимающее тяжести ее ноши. Но сочувствующие всей своей маленькой душой. Молча. За окном тяжело заскрипело старое дерево, защищающее от зноя летом и обеспечивающее темноту кухни круглый год, как будто протяжно застонал человек. Абонент вне зоны действия сети. Марина подумала о другом совете Анатолия Ивановича и медленно пролистала список контактов до буквы «М» зная, что нужного номера там нет. Последние пару лет его номер не был ей нужен. До сих пор. Машинально она протянула руку туда, где обычно стоял ноутбук. Но пальцы ухватили лишь воздух. Ноутбук забрали. «Если захочет, она легко и быстро найдет Аниного отца в социальных сетях», расспросит общих знакомых. Ее бывший одноклассник мог продолжить общаться с ним. Марина попыталась вспомнить имя и не сумела. Мысли перекатывались, как стеклашки в детском калейдоскопе. Уани был такой давным-давно. Она очень любила его, любила так сильно, как редко любила вещи. Всюду носила с собой, а потом, кажется, потеряла. Оставила в детском саду Опрометчиво одолжила кому-то из настойчивых товарищей по детской площадке. В раннем детстве. Аня избегала других детей, но если не удавалось, плохо умела им сопротивляться. Марина нервно отхлебнула коньяка, и горло обожгло горьким жаром. Она не могла вспомнить, что именно случилось с калейдоскопом. И почему-то ей вдруг показалось, что вспомнить это куда важнее, чем дозвониться до Аниного отца. Важнее, чем обзванивать больницы. Она торопливо отпила еще коньяка. Глубоко вздохнула, нервно закусила нижнюю губу и обнаружила, что уже изгрызла ее до ошметков, как не делала со времен учебы в университете. Ее вело, голова кружилась, и кухня дробилась, плясала, распадалась. Почему-то Марина почувствовала, что вспомнить, что случилось с калейдоскопом, предельно важно.